Человеке. О Творении Божием Вообще Параграф 53 Понятие о Творении Божием и краткая история догмата Под именем Творения в строгом смысле, разумеется, произведение чего-либо из ничего – И потому, когда мы говорим, что Бог сотворил мир, то выражаем мысль, что все существующее вне Бога произведено им из ничего или из совершенного небытия в бытие. Эта истина принадлежит к числу отличительных истин Божественного Откровения, которые не знали не только простые язычники, но и самые их мудрецы. Ибо одни из них признавали, что мир вечен, другие допускали истечение его из Бога. Третьи учили, что мир образовался сам собой, по случаю, из вечного хаоса или атомов. Четвертые, что его образовал Бог из совечной себе материи – и никто не мог возвыситься до понятия о произведении мира из ничего всемогущей силой Божией. Церковь христианская, приняв эту непостижимую для разума истину от Бога и желая тверже запечатлеть ее в своих чадах, с самого начала постоянно преподавала ее в общественных образцах веры. Пастыри и учители церкви также вносили ее в свои исповедания и старались внушать ее своим посомам, как одну из главнейших. К сожалению, нашлись вскоре и между христианами люди, которые не только возобновили почти все древние заблуждения относительно начала мира, но привнесли к ним еще новые. Именно А. Гермоген и многие другие еретики допускали вечность материи, из которой образовался мир Б. Симон Волхв, Минандр, Василит, Карпократ и другие учили, что из вечной материи мир образован ангелами В. Керинф, что мир образован какой-то низшей силой без ведома верховного бога Г афиты, манихеи и прескиллиане, что мир образован злым началом, дьяволом. д. Да, Ориген смотрел на мир, как на необходимое следствие всемогущества Божие и потому признавал мир созданным от начала времен. Все эти заблуждения осуждены были еще древней церковью и опровергнуты многими учителями веры в особенности Иринеем, Тертуллианом, Мефодием и Августином, хотя при всем том не исчезли совершенно. В средние века у Павликиан и Богомилов существовало верование, что мир создан дьяволом или сатанаилом. Некоторые из новейших так называемых философов возобновили учение и о вечной материи, из которой произошел мир, и об истечении или развитии мира из Бога, и монотизм, и пантеизм, и о том, будто Бог сотворил мир по совершенной необходимости и, следовательно, сотворил до времени. Все перечисленные мнения по справедливости должны быть названы еретическими, так как они прямо противоречат учению Слова Божие и Православной Церкви о происходящем.